Она невольно вскрикнула. «Быть может, это злой дух», — предположил мистер Хок. «Желаешь ли ты говорить с нами?» — спросила миссис Папагай. Раздались два удара, что означало сомнение. «Или с кем-то одним?» «Снова пятнадцать ударов». «Или с мисс Гэншоу?» «Три удара». «Если мы возьмем перья, ты будешь направлять их?» Назовешь нам свое имя? — Кто должен писать? — спросила у пришельцев миссис Попагай. Затем она одно за другим назвала имена всех сидящих в кругу, и духи выбрали ее, как она предполагала и надеялась. Она чувствовала, что боль и опустошенность прочно связывают сейчас миссис Герншоу и Софи. И по Панаитию знала, что должна сама взять перо, иначе жажда не будет утолена, но только усугубится. Ей хотелось передать этой несчастной, обездоленной женщине хорошее послание. Про себя она помолилась ангелом, прося утешения для нее, пусть она утешится. И, взяв в руку перо, добросовестно очистила всякой мысли свой ум, чтобы он беспрепятственно пропускал к ее пальцам слова пришельцев. Каждый раз, когда рука ее начинала писать без всякого понуждения с ее стороны, Ее на миг охватывал ужас. Однажды она с родителями гостила у кузена в Саут-Даунсе. Ее повели посмотреть, как работает человек, отыскивающий под землей воду. Человек шел по лугу, держа в руках раздвоенную ореховую рогатку. И вдруг прутик дернулся и согнулся. Она стояла между отцом и матерью, которые со скептицизмом горожан наблюдали все это. А человек взглянул на нее... И, протягивая прутик, сказал, «Ну, теперь ты попробуй». Она отпрянула от рогатки, как от ножа. А отец засмеялся и сказал, «Ну что ты, Лиляс, это всего-навсего деревяшка». Это и в самом деле была деревяшка, срезанная мёртвая веточка. И, взяв её в руки, она пошла по траве деревянной походкой, чувствуя, что выглядит довольно глупо. И вдруг что-то влилось в прутик, и побежала по нему» заставила его брыкаться и извиваться в ее руках. И она завизжала в таком ужасе, что все поверили, никому не пришла мысль, что она может их разыгрывать. А теперь легко было представить тот опыт как случай ранней восприимчивости к силам животного магнетизма. Миссис Папагай рассказывала в спиритических кругах об этом как о проявлении своей духовной силы, о первом указании на то, какие в ней заложены способности но тогда она едва не упала в обморок от страха, да и теперь, когда даже помолившись и преисполнившись надежды, она брала в руку перо, ее одолевал какой-то животный ужас. Ибо перо вело себя так же самовольно, как та ореховая рогатка. Ореховый прутик был посредником между руками девочки и невидимыми протоками холодных подземных вод, это было понятно. Но какая сила заставляла перо брыкаться, извиваться и выписывать буквы? Обычно миссис Папагай начинала с разрозненных слов и обрывков фраз, но постепенно, нанизываясь друг на друга, слова сливались в цепочки, а из путаницы возникало послание или вырисовывался чей-нибудь портрет. Блуждающее перо рисовало выразительные глаза, широкий лоб, бессвязные обрывки слагались в точную яркую картину. Так было и сегодня. Руки, руки через руки, Рука сверху, снизу, над, между, под руками, Пусенькие ручки, пусенькие пухлые ручки, Цветник рос, руки запутались в траве, Морской, на голой улице, в лысом черепе, На черепе детской головки небесные врата, Открылись в головке холодные руки, Такие холодные, такие холодные руки, Больше не холодный цветник рос, Эми, эми, эми, эми, эми, эми Люби меня, я люблю тебя, мы любим тебя в нашем розовом саду, мы любим тебя, твои слезы делают нам больно, они обжигают нашу нежную кожу, как обжигает лед, здесь холодные ручки порозовели, мы любим тебя.